Координация. Неуверенность создает замкнутый круг. Чем сильнее важность и желание, тем больше неуверенность. Чем крепче хватка контроля над собой и ситуацией, тем сильнее скованность. Чем больше тревога и беспокойство, тем скорее они оправдываются. Чувство вины – вообще превращает жизнь в жалкое прозябание неудачника. Воздействуя на мир с напором и решительностью, человек стремится возвести стену своей уверенности. Такой путь требует больших энергозатрат, но стена уверенности все равно то и дело рушится. Энергия силового воздействия идет на создание избыточных потенциалов и на сопротивление течению вариантов. В любом случае, человек рано или поздно терпит поражение, и ему приходится снова бороться и возводить стену уверенности. Самоуверенность — это та же робость, только вывернутая наизнанку. Это когда на пустом месте возникает видимость того, чего там не должно быть. Если уверенность ни на чем не основана...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 Если ничто не имеет для меня избыточного значения Слой моего мира не искажен избыточными потенциалами Я отказываюсь от борьбы и двигаюсь по течению Я пустой, поэтому меня не за что зацепить Но это не значит, что я подвешен в вакууме Именно теперь, если пожелаю, я получаю свободу выбора Мне нет необходимости бороться Я просто спокойно иду и беру свое Откуда берется спокойствие? Если нет внутренней важности, не требуется никому ничего доказывать. Отсюда и спокойствие. Когда вы чувствуете себя важной персоной, возникает стремление всем это показать, и появляется избыточный потенциал. Тогда равновесные силы будут делать все, чтобы развенчать миф о вашей важности. Постоянно будут создаваться условия, при которых ваша уверенность испытывается на прочность. Малейшее чувство своей ущербности также толкает человека на борьбу за повышение и утверждение своей значимости. Откажитесь от необходимости всем и себе что-то доказывать и примите свою значимость за аксиому. Выбрав борьбу за собственную значимость, вы потратите на это всю свою жизнь. Отказавшись от этой борьбы, вы обретете значимость сразу».